Глава 22. Массивный, из черного гранита, что выглядит богаче и торжественнее мрамора, теплее мореного дуба. Сверху крышка, тоже из камня, во всю длину барельеф в виде меча. По обе стороны буквы или пиктограммы. Узор из листьев, крылатых коней, грифонов, змей с распахнутыми пастями скачущих всадников Такой же затейливый узор и по стенам саркофага. По всем четырем. Я остановился перед гробом. За спиной услышал сухой голос Ланзерота. «Рудольф, Асмер, вон там под стеной амфоры. Проверить. Кувшины?» – переспросил Асмер. «Да, в таких обычно масло. Одного хватит, чтобы сжечь наверху покойников». Тонкий прерывающийся голос принцессы. «Хоть мне без вас страшно, но надо торопиться». «Сделаем ваша светлость». Под стенами оказались не только кувшины с маслом, и вином, и зерном. Я шел вдоль стены, где сундуки и крыни, ларцы и просто окованные медными полосами ящики, все это громоздится в три ряда. Похоже, были и мешки, полотняные или кожаные, но все истлело. А на том месте сейчас только горки золотых монет, драгоценных камней, перстней, колец, золотых брошек. Эти кучки достигали мне до пояса. За спиной изумленная аханье. Принцесса растеряла королевское величие. Ее пальцы то и дело ныряют в груды драгоценностей, выхватывают то одно украшение, то другое. Она даже примеряла к себе, Потом, спохватившись, с виноватым смехом клала обратно. Но тут же, не вытерпев, хватало что-то другое. Я шел довольно равнодушный. Я вообще-то не отличаю драгоценные камни от цветного стекла. Даже золото не воспринимаю как нечто ценное. Понимаю только рубли или доллары. А за эти рубины ничего не купишь. Их надо менять, продавать. А эти промежуточные операции нагоняют тревогу. Какой-то средневековый криминал даже если в центре Москвы. Противоположная стена вся отдана под оружие. Тут и мое сердце забилось учащеннее. Надоело перебиваться, чем придется. Тут я могу выбрать что-то по себе. И хотя рыцарскими доспехами здесь не светит, все же тут самые разные кольчуги, иные с дырками, значит, с героев сняли, именные. Но мое внимание больше привлекли безымянные но зато добротные. Сверху сбежали, почти скатились по ступеням запыхавшиеся Рудольф и Асмир. Рудольф спросил с беспокойством. «Здесь все в порядке? А то нам почудилось!» «Сожгли?» — спросил Ланзерот. «Пламя до неба!» — заверил Рудольф. «Что там за масло в кувшине? Едва сами успели отпрыгнуть». «У насмерть, как заяц сигал, а уж верещал!» В огромном помещении раздался глубокий вздох удовлетворения. Земля чуть дрогнула, с потолка посыпалась пыль. Мы замерли в страхе. Под ногами прокатился гул и удалился. Затем в полной тишине раздался могучий голос. Я снова почти зримо увидел могучего мужчину с черными волосами до плеч, яростным лицом и круглыми орлиными глазами. «Смертные! Жертва воинов, павших в бою с мечами в руках! Для полководца нет желания! Это не хныкающие младенцы или вопящие девственницы! Приветствую тебя, мой потомок! Но при вратности боев лишили тебя оружия, достойного потомка уголарно! Подойди!» Трепет пробежал по всему моему телу. Сзади шумно дышал Рудольф. Не с его тушей бегать вверх-вниз по лестнице. Рядом с ним беспокойно переступал с ноги на ногу Асмер. Тело мое застыло. Но я велел ему двигаться. Я ж современный. У нас ожившие мертвецы в каждой игре, фильме, игрушке, на майках и картинах в доме художников. Крышка гроба приподнялась. Взметнулась пыль. Я успел увидеть нечто кувыркающееся, инстинктивно подставил руки. В правую ладонь со смачным чмоканьем впечаталась рукоять кувалды. Нет, молота. Или все же кувалды. Я не очень секу разницу между молотом и кувалдой. Рукоять короткая, из потемневшего дерева, отполированного множеством ладоней. Или одной. Но чувствуется, что этот молот бывал в руках часто, хотя я все еще не представляю, как им драться. Будь рукоять подлиннее, удобно бы крушить железные шлемы и даже латы». За спиной досадливо крякнул Рудольф. «Я сам чувствовал себя обманутым. Втайне мечтал о новом, необыкновенном мече, пусть не рыцарском. Это сейчас рисуем древних с длинными, красивыми мечами из супербулата. А на самом деле, как читал по истории, их мечи не длиннее мечей римских легионеров». У моей бабушки нож для разделки рыбы вдвое длиннее. «Мой подарок!» — прогремел голос. «Я с ним прошел всю мидию, ценю и агафалк. Пусть же послужат тебе, как послужил мне!» «Спасибо!» — пробормотал я. «Если еще позволишь выбрать что-нибудь...» За спиной прозвучал настойчивый голос Рудольфа. Дик. «Кланяйся и благодари! Кланяйся и благодари! Мы там раненого Бернарда одного оставили, не забыл?» Про священника он даже не упомянул, святоша. «Понял!» — прошептал я, а громко сказал. «Впрочем, нам пора. Предстоит прорываться». Враги окружили весь курган. Голос сказал величественно. «Идите, прорветесь!» Там всего лишь нангулы. Они поднимаются из земли по зову очень сильного колдуна. Он там один. С ним еще двое помощников. Остальных вы убили. Мы гуськом потянулись из захоронения На всякий случай я захватил горсть золотых монет. По крайней мере, это все-таки понятные деньги. Пусть и стоит меньше, чем драгоценные камни. Бернард сидел, опираясь спиной о повозку. «Лицо бледное, исхудавшее. Рядом с ним священник, бледный, зеленый, в обеих руках фляга с вином. Никто из них не заметил, что у меня на поясе болтается тяжелый молот, простой и неказистый, как будто я спер его в деревенской кузнице». «Воют!» — сообщил Бернард мрачно. «Мороз по шкуре! Гады!» «Нангулы!» — вздохнул Асмер. «Дикие! Что с них возьмешь?» Бернард насупился. «Кто-кто?» «Это такие ожившие мертвяки», — пояснил Асмер. «Так же небрежно». «Да ты не тревожься, они так поднимаются вот уже тысячу лет». «Больше», — бросил Рудольф. Он полез в повозку, слышно было, как грохочет там чем-то тяжелым. Высунул голову, добавил. «Тыщи две, не меньше». Он скрылся снова. А Бернард спросил зло. «Что он мелет?» Ланзерот остановился, меня игнорировал, сказал заботливо. «Ты был прав». «Я всегда прав», — сказал Бернард гордо. Потом поинтересовался. «Ты о чем?» Они не могли просочиться через границу такой огромной толпой. «Просочились же!» — буркнул Бернард. «Нет, пробрался только один колдун, но сильный, правда». Он-то и поднял здесь из земли павших. Не знаю, простые это мертвецы или какие-то особые, но там внизу... Гм. Нам сказали, что опасен только колдун. А остальных живых, кого он навербовал здесь за деньги, мы уже вбили в землю по ноздре А кого не вбили, того сожгли. Бернард взглянул ему в лицо, перевел взгляд на меня, покачал головой, увидев на поясе прицепленный молот. «Ну-ну!» «Ты говоришь, так понятно, что тебе бы прилаты И там внизу тебе все сообщили, и на колдуна пальцем указали. Да еще и рассказали, как переколдунить эту мразь!» Ланзерот сказал неожиданно. «Надо двинуться прямо сейчас». «Ты с ума сошел?» Они уверены, что будем отсиживаться до утра. Утром нангулы волей-неволей уйдут под землю. Вот тут бы нам и на поиски колдуна!» «Понятно, что он либо спрячется, либо таких ловушек настроит. А к следующей ночи, если еще доживем, он будет втрое сильнее. А вот мы...» Рудольф и Асмер, слушая вполуха, уже запрягали валов. «Мы оставили коней». Ланзервот вел нас вниз тихо, скрытно. Но мечи вытащили. Только Асмер пока что держал огромный лук. Однако рукоять меча колыхалась прямо под ладонью. Я сжимал молот, довольно нелепое оружие, ручка непропорциональна, даже мне видно, а Рудольф и Асмер вовсе надрывают животики. Лонзерот не улыбнулся даже, он презирает молча. В ночи, пусть и подсвеченный лунным светом, багровые костры смотрятся ярко, вызывающе. Далеко внизу ровная цепь идет по кругу, опоясывая курган. Понятно. Все расположились прямо у подножья. Мы крались так тихо, что я усомнился в рыцарстве Ланзерота. По моему глубокому убеждению, рыцарь ни за какие пряники не согнет спину, не станет подкрадываться, а только лицом к лицу, грудь в грудь, честным оружием, даже арбалет для рыцаря стыд и позор. Из темноты раздался тихий голос. «Ваша милость, голову даю на отрез, Колдун вон там». Я всматривался до в глазах. Перед кострами сидят и лежат темные фигуры. Некоторые прохаживаются между кострами. Ничего зловещего не видно, по крайней мере отсюда. Все выглядят просто вооруженными людьми. А мертвецы они или не мертвецы. Так для меня всякий, кто умеет говорить и мыслить, уже не мертвец. Для признания мною живым человеком наличие души не требуется. Надо мной промелькнула черная тень. Но угрозы в ней я не ощутил. В голосе было нечто покровительственное, как к тайному сообщнику. Испугавшись, я постарался не думать, что же отличает живого от неживого. Взгляды человека двадцатого века могут круто отличаться от нынешних взглядов, для которых наличие души важнее, чем когита эргосум. А я все-таки конформист, как человек двадцатого, тем более уже двадцать века. За моей спиной Асмер положил на траву меч. Колчан со стрелами торчит над плечом. Я услышал легкий треск сгибаемого лука. Я сделал несколько глубоких, быстрых вдохов-выдохов, нагнетая кислород в кровь. Задержал дыхание. Первая стрела свистнула почти бесшумно. Дальше я слышал только треск сгибаемого лука. Тугие щелчки тетивы. У костров люди падали, как груши. Крик раздался, когда не меньше шести фигур распласталось, пораженные стрелами. «Наше время!» — сказал Ланзерот громко. Рудольф ринулся вниз едва ли не раньше. Я замешкался, успел увидеть, как Асмер выстрелил еще дважды и подхватил меч. Я бежал по склону, орал, размахивал нелепым молотом, клялся себе, что влуплю раз, только раз для пробы. А потом выдерну эту великолепную полосу стали, рукоять торчит у меня над левым плечом. Нангулы, застегнутые врасплох, все же слаженно отступили. Начали подхватывать с земли щиты, выстраиваться в боевые порядки. Ланзерот налетел, как лев. Его громовой голос заглушал звон железа. Рудольф рубил и крушил, как бык, а ревел, как пароходная сирена, разгоняя лодки туристов. Я увидел распростёртые тела. У одного в руке зажат топор, а у другого и вовсе меч, длинный, со странным светящимся лезвием. Были трупы, сраженные стрелами, копьями и странного вида алебардами. Но я бросился к мертвецу с мечом. Мне бы таблетки от жадности, а то что это за нелепая страсть к мечам? За плечами великолепный меч, такой только у Галахарда, как говорят. А я все надеюсь найти еще круче, еще острее. От ближайшей группки один не выдержал вида такого мародерства, бросился ко мне. Я как раз наклонился и начал выдирать меч, но пальцы мертвеца вцепились в рукоять мертвой, естественно, хваткой. Защитник бежал ко мне. Уже вскинул топор, я, не помня себя, швырнул в него молот, а сам обеими руками ухватил застывшие пальцы, с силой разогнул. И тут меня так ударило по фалангам правой руки, что я взвыл и выпустил руку с мечом. А на землю бухнулся мой молот. Мертвеца, который бежал на меня, не стало. Еще не веря в себя, я подобрал молот другой рукой, неумело швырнул в ту группку, за спинами которой уже появился высокий старик в черной одежде со звездами на плаще. Я держал его взглядом и мысленно умолял молот попасть именно в колдуна. Именно в этого гада, что прячутся за спинами насильно мобилизованных. Молот понесся, как птурс. Мне даже почудился треск вспарываемого воздуха и частые хлопки, как при взлете испуганного голубя. Страшный удар! Звон искореженного металла! Грудь ближайшего мертвеца расплескала, а молот развернулся по короткой дуге и также стремительно ринулся ко мне. Я сжался, инстинктивно растопырил ладонь и попытался поймать. Впечатало отполированной рукоятью, как конь шершавым копытом. Я смотрел неверище, потом заорал «Колдуна! Колдуна достать!» Размахнулся и швырнул, как гранату, держа взглядом старика. Нангулы мелкими шажками двинулись вперед. У старика между вскинутыми руками заблистала зловещая сиреневая молния. Мертвецы на глазах начали расти. Их плечи раздвигались, а руки становились длиннее и толще. Кто-то из нангулов уже выставил копье в мою сторону. Двое выдвинули огромные щиты, закрывая колдуна. Молот с грохотом проломил живую стену, словно я метнул его в картонную декорацию. Раздался страшный крик. Земля дрогнула, а с неба посыпались крупные перья. Справа слышался треск, грохот, звон крики, рев. Ланзерот и Рудольф, как два грозных быка, ломили и крушили нангулов, вбивали в землю, рассекали на части, топтали, сбивали с ног. Асмер рубился чуть позади и первым сориентировался, закричал «Сэр Ланзерот, ваша милость, они уже не воюют!» Ланзерот двумя могучими ударами поверг еще двух, прежде чем до него дошел смысл слов своего соратника. Я видел, как даже в лунном свете бледное лицо рыцаря покрылось краской стыда. Он дерубил тех, кто бросил оружие. Нангулы оружие не бросали. Они просто перестали замечать нас. Молча и равнодушно. Уже не люди, а в самом деле живые мертвецы застывали неподвижно и тут же медленно погружались в землю. Как в воду, но без всплеска. Без волн или плавно расходящихся кругов. Сверху послышался задыхающийся голос. «Управились? Лаудетур, Езус Кристос!» «Лаудетур», — ответил Асмер. «Ты чего, на коне?» Бернард едва держался в седле. Но на бледном лице глаза блестели, как озера. «Ее светлость», — сказал он, — «меня подлечили!» «Как же вы без меня управились?» «Еще не поняли», — ответил Асмер. Он обернулся ко мне. «Что у тебя за молот? Ты же их как сухие листья! Колдуна, как жабу сапогом!» Бернард с высоты седла всматривался в мой неказистый молот. «Неужто?» – прошептал он почти благоговейно. «Это из тех молотов, что были у древних богов, что не признали Христа и стали демонами. Раньше таких молотов было немало. Но мастера вымерли. А молоты переходили из рук в руки, пока не затерялись. «Кто ж знал, что в этой гробнице? Я бы сам полез, хотя бы на четвереньках!» «Ему подарили», — вступил Сясмер. «А ты рылом не вышел, понял? Тебе разве что по шее бы надарили». «Ммм, дик уже отвалили. Но молот, молот...» «Раньше, когда верили в их существование...» Короли отправляли целые войска на поиски. Последним посылал своего сына с тысячей воинов и тремя могучими колдунами король Аталарган. Властелин земель долины скачущего кота. Сейчас там королевство Кельтула. Нашли? Только свою смерть. Во всяком случае, никто не вернулся. Просто не вернулись, и все. Больше о них не слыхали. Я пробормотал. Надеюсь, они искали не в этом кургане. А что за старые мастера? — Как-нибудь расскажу, — пообещал Бернард. А сейчас надо убираться отсюда поскорее. Снова я хватался за колеса, на этот раз не подталкивал повозку, а удерживал, чтобы не понеслась и не покалечила валов. Спускаемся напрямую, время дорого. Священник уже пришел в себя. Вдвоем с принцессой затянули раны Бернарда. Бернардо мучил голод, он даже в седле вытаскивал из мешка и ел хлеб, сыр, холодное мясо. Когда потащились по равнине, я кое-как взобрался на своего коня. Только бы не проговориться, как он мне достался. Ноги дрожат, а спина ноет, будто повозку нес на спине. Глаза Бернардо с жадной цепкостью прошлись по молоту у меня на поясе. — Ага, — сказал он, — я же обещал. Когда-то меня проткнули копьём почти насквозь. Я с полгода отлёживался в Гиндском монастыре. Там у них большая библиотека. Конечно, все жития святых. Писания, апокрифы и разное всякое. Но туда стащили и все старые фолианты, что не сожгли в первые же годы. Правда, таких осталось мало, если честно. Вот и читал то хроники древних королей, То истории войн, то жития, да не святых. Тогда главными были полководцы и потрясатели земель и народов. Так вот, в самые давние времена воевали здесь вообще не люди, а всякие там демоны. Тогда они, я ж говорил, были богами. А теперь, не признав Христа, превратились в демонов. Так вот эти демоны дрались и между собой, и с гномами, и эльфами, гоняли троллей и кобальдов, людишек разных. Правда, тогдашние люди нам не впору, на равных дрались с богами. Но тогда и боги были помельче, и люди покрепче. Их так и звали полубогами. А иные так и вовсе. Вон, он то «унтапиштем», как сказано в летописях. На три четверти бог, на четвертушку человек. Словом, «Войны были нешуточные. Раз войны не в пример нынешнем, то и оружие было, хм, иное. Читывал я про лук, что пробивает 40 доспехов, поставленных в ряд. Про топор, что делает хозяина неуязвимым, пока тот не выронет из рук. Про боевого коня, что за сутки может проскакать от края мира до другого края. Про всякие амулеты, кольца, серьги, браслеты». А молот, — спросил я, — что насчет этого молота? Бернард развел руками. — Насчет молота не знаю. Слышал только, что были. Ты лучше не виси его на поясе, не виси. Упражняйся. Хоть и непростой молот, а у дурня в руках только беды наделает, а не пользы. Я отъехал в сторонку, глаза высматривали цель. — Ага. Вон массивный валун у дороги. Похож на придорожный камень, но не видно ни рун, ни знаков, ни стрелки с надписью, а прямо поедешь, об этот камень навернешься. Рукоять молота охотно скользнула в ладонь и устроилась уютно в пальцах. Я метнул, воздух протестующе затрещал. Я ждал звонкий удар, в лучшем случае массивный валун даст трещину, раз это не простой молот, а молот древних богов. Страшный треск, будто лопнула каменная гора. Острые осколки камня пропороли в воздух со свистом взорвавшейся авиабомбы. На месте валуна возникло серое облачко каменной пыли и крошки, что быстро осело поверх торчащих из земли блестящих каменных лезвий, похожих на зубы подземного зверя. Кони испуганно ржали. «Бернард выругался!» Но в его громовом рыке было больше восторга, чем ярости. «Ты что, совсем дурак? ответь подальше!» Асмер едва удержал прыгающего под ним коня. Тот трясся и прижимал уши. Асмер выкрикнул. «Ну, Дик, ну, я даже и не знаю!» Я сам дрожал, как три коня Асмера. Ладони вспотели. Пальцы едва держали чудесный молот. Послушно отъехал в сторону, долго не решался повторить попытку. Но ведь без учения любая техника мертва. И я начал бросать сперва робко, а потом наглее и наглее во все встречные коряги, пни, камни, деревья. Конь быстро перестал вздрагивать, а потом вообще не обращал внимания на летящий в его сторону тяжелый молот. Сперва мне казалось, что молот летит не дальше, чем могу добросить. А кидал из меня неважный. Потом заметил, что больше зависит от настроения. Конечно, как бы ни разозлился, не доброшу, до да, вон того хребта. Но если брошу с воодушевлением, скажем так, то понесется, как реактивный снаряд. Сокрушит, разнесет, а по красивой дуге вернется. Только не боись подставить уже здорово побитую ладонь. Я пробовал не ловить. Молот шлепался у ног. Сперва я ощутил облегчения но Рудольф, который увидел такую хитрость первым, скривился. Я сразу упал в его глазах на уровень даже не простолюдина, а жены простолюдина, если не его престарелой тещи. Пришлось стоически задерживать дыхание. С красивой смайлой на лице подставлял ладонь, уже вспухшую, как у нерадивого бурсака. Хватал и мужественно смотрел вдаль орлином взором, как подобает мужчине. Высматривал новую цель, значится. Ланзерот все видел, морщился, но помалкивал. Бернард, чтобы как-то сгладить впечатление, сказал оправдывающимся голосом, В стране Ланзерота вообще молот не оружие. — Все на свете, — заметил я осторожно, — оружие. — Ну, там нет отрядов, где на вооружение молоты. Топоры — да, 12 видов. А вот молотов — ни одного. Как вот, скажем, в королевстве Бургелия запрещены арбалеты и луки, как нечестивые виды оружия. — Церковь добилась? — спросил я. — Откуда знаешь? — удивился Бернард. «Да так», — ответил я туманно, — «слухи». «А Ланзерот разве не из зора?» Как помню, церковь не раз декретами запрещала арбалеты и луки, а потом порох, пушки, пулеметы. Последнее, что она запрещала и проклинала — атомные бомбы. Но про крылатые ракеты уже ни слова выдохлось. «Непротивление злу — прекрасно, но Бог богом, а жизнь есть жизнь». «Лонзерот из Горланда», — ответил Бернард со вздохом, не обращая внимания на непонятные слова, как привык не обращать внимания на латынь. «Эта страна далеко на юге. Дальше Зора? За Зором лежат Скарланды, сейчас захваченные тьмой, а уже за Скарландами Горланд. Это небольшая горная страна, бедная, но там живут сильные и отважные люди. Уже из Скарланды пали». А Горланд кое-где еще держится. Не весь понятно. Долины захвачены. Но отважные бароны в своих горных гнездах держатся. Конечно, основные силы тьмы двинулись дальше. Сейчас уже осадили наш зор. Но бароны все еще держатся. Держатся. Держатся. Силы их увытают. И, похоже, души тоже постепенно покидает надежда, что вообще выстоят. У меня невольно вырвалось. Так почему же не отступают в благополучные земли? Бернард покосился удивленно. а Смер фыркнул, а Рудольф махнул рукой, предлагая не обращать внимания на несмошлёныша. Я понял, что Рудольф буквально спас мою шкуру, ибо я предложил по их понятиям настоящую гнусность. «Опорой стали даже не замки, продолжал Бернард, а монастыри. Не тем, что стены крепче, просто у тьмы там меньше сил. Приходится только мечами да топорами, а колдовство тютю -тю. И чем ближе к монастырским стенам, тем колдовства меньше. Но что могут монахи? Разве они не клялись не брать в руки оружие? В монастыри бегут окрестные крестьяне, их села сожжены. Туда стягиваются рыцари, бароны, да и всяк, кто способен носить оружие, и не желает позорно бежать с наших земель. Я по-новому взглянул в подчеркнуто прямую спину рыцаря. Похоже, Ланзероту кажется недостаточно достойно отсиживаться за крепкими стенами, отражая вялые приступы. А здесь он наступает. Полдня ехали без приключений. Потом Ланзерот остановился, подал условный знак. Рудольф и Бернард, тут же взяли в руки топоры и пустили коней далеко вправо и влево от дороги. Я хотел последовать за Бернардом, но из повозки высунулась принцесса. Глаза ее были встревоженные. «Дик», — позвала она, — «Дик, держись поближе». «Но там опасность». Паттер чувствует приближение зла. «Он его во всем чувствует», — ответил я, — «но конь мой». По повинуясь непроизвольному содроганию моих мышц, пошел боком к повозке. Принцесса уже скрылась. Я ехал рядом, прислушиваясь, надеясь уловить запах ее волос, аромат ее кожи или хотя бы дыхание. Когда повозку тряхнуло, слабо громыхнуло, будто столкнулись скалы. Послышался сердитый голос священника. — Тут же он забармотал молитву, поспешно раскаиваясь в грубом слове, гневе, давая новые обеты смирения. Далеко впереди вроде бы послышались слабые крики. Я насторожился, привстал в стременах. Там за клочьями неопрятного тумана взметнулась желтая пыль, взлетели испуганные птицы, как будто бы донеслись слабые удары металла о металл. «Дик!» — это отчаянно кричала принцесса. Я вздрогнул. Справа, шагах в десяти, прямо из травы, поднялись крупные, разрисованные цветной глиной люди. Моя рука шлепнула по рукояти молота. Так пьяный ганфайтер бьет по кубуре. Молот вырвался из ладони, как воробей, часто-часто хлопая по воздуху невидимыми крыльями, но ударил, как противотанковый снаряд. Вернулся в ладонь. Я метнул в другого, третьего, а четвертого я встретил уже грудь в грудь. Его кривой меч со звоном ударил о мой щит, В ответ я шпажно ткнул мечом в голый живот. Человек отчаянно вскрикнул. Я тут же выдернул лезвие и послал коня на другую сторону повозки. У колес лежали двое, пораженные стрелами, пузырились широкие лужи слизи. А еще двое вытащили принцессу. Один перебросил ее через луку седла, яростно пришпорил коня. Она дралась, кусалась, царапалась. А затем, когда поняла, что вырваться не сможет, закричала... «Дик, помоги!» Этот крик стегнул меня по нервам, как пропущенный через тело электрический ток. Легкий степной конь уходил на немыслимой для наших могучих коней скорости. Всадник пригнулся, прижимая принцессу и уменьшая сопротивление ветру. Молот разнес ему затылок, как если бы кто палкой ударил по гнезду с куриными яйцами. Принцесса вскрикнула. Однако сумела перехватить повод, замедлила бешеный бег. Я догнал. Вместе столкнулись седла убитого, но тот зацепился ногой в стремени и поволокся следом. Я едва не плакал от любви и жалости к принцессе. Настолько она прекрасна в своем божественном испуге, бледная и решительная. На волосах, плечах и руках отвратительная грязь из разбитой вдрызг головы разбойника, но глаза горят решимостью. «Руки дрожат от ужаса, но делает всё что нужно, ибо на то и люди, чтобы делать то, что нужно, а не то, что хочется». Голопом вернулись к повозке, а с другой стороны также галопом мчались ланзерот Бернард и Рудольф. За ними, вихляющей рысью, торопился Асмер. Он пошатывался в седле. Из повозки высунулся священник. В руках арбалет со взведенной тетевой». Волосы дико взлохмачены, в глазах ужас, стыд. Завидев всех нас, он отшвырнул арбалет, упал на колени перед ближайшим разбойником, забормотал молитву. Ланцерото, увидев принцессу, вздохнул с великим облегчением. Бернард сказал виновато: "Впереди в самом деле была засада, но выходит, рассчитали правильно. Засады просто отвлекали". Рудольф бросил зло «И ворон, похоже, пугали сами. Дик, ты молодец!» «Их было немного», — ответил я, как положено отвечать герою, и покосился на принцессу. Но она, видимо, уже считала меня героем, потому лишь торопливо срывала верхушки трав и брезгливо счищалась с себя грязь. «Но заметили, что нападают все чаще?»